Алексей Плещеев Мой садик Как мой садик свеж и зелен, Распустилась в нем сирень От черемухи душистой И от лип кудрявых тень. Правда, нет в нем бледных лилий, Горделивых георгин, И лишь пестрые головки Возвышает маг один. До подсолнечнику входа, словно верный часовой, Сторожит себе дорожку всю поросшую травой. Но люблю я садик скромный, он душе моей милей, Городских садов унылых, с тенью правильных аллей. И весь день в траве высокой лёжа слушать бы я рад, Как заботливые пчёлы круг черёмухи жужжат».